Расчесанные волосы цвета вороного крыла свободно падают на обнаженные плечи. Олив так сильно затянут шнуровкой, что прелестный желобок между грудями вздымается чуть ли не вровень с ключицами. И совершенно непонятно, как в этом панцире певица удавалось набрать достаточно дыхания для исполнения своих знаменитых колоратурных фиоритур. Некрасивые, крепкие, с коротко остриженными ногтями толстые пальцы, которыми она энергично, можно сказать, злобно ударяет по струнам арфы, словно желая наказать инструмент за неуместное великолепие. В общем, говоря по правде... Более пристально вгляделшись в этот портрет, трудно понять и оправдать тот безудержный восторг, который, по словам очевидцев, «Лабелла Олимпия» вызывала не только пением, но и одним своим появлением на сцене. И все же не подлежит сомнению тот факт, что никакой другой женщине не было посвящено столько сонетов, мадригалов, Посланий и сиренад, как прекрасной Олимпии. Знаменитый неаполитанский поэт Джамбаттиста Марино, основатель собственной поэтической школы, величал прекрасную Олимпию первым чудом света. Другой поэт Томмазо Сильяни, уподоблял Олимпию солнцу, чье сияние столь ярко, что, глядя на него, можно ослепнуть. А еще кто-то был исполнен благодарности судьбе за то, что сподобился жить в одно время с этой божественной сиреной. Ее союз с известным трубочником, кому прекрасная родила пятерых детей, не помешал ей божественной ездить из страны в страну, из города в город. Прежде всего она очаровала своим пением и красотой неаполитанских магнатов, князей Ди Сант элия Ди Черче, Дарагона, Лаурензана, Караффа. С огромным успехом, Прошло ее выступление при дворе французского короля, равно как и при дворе Медичи во Флоренции. Флорентийский граф Фонтанелла сочинил мадригал, где назвал прекрасную десятой музой, четвертой грацией, первой среди женщин, чудом природы, украшением искусств, воплощением чести и всяческих добродетелей и богини красоты. Главную ее соперницу, флорентийскую певицу Санвителли, успехи Олимпии свели с ума, и она вне себя от гнева выпрыгнула из окна своего дома и раздробила себе левое бедро, так что на всю жизнь осталась хромой. Губернатор Милана считал Олимпию дьяволицей, способной ввести в искушение самого Юпитера. Трудно назвать лицо светское либо духовное, которое не попыталось бы воздать должное ее пенью, ее добродетелям, ее очарованию, либо ее ножкам и всему, что так или иначе имело к ней отношение. Одним из самых страстных ее почитателей был крупнейший композитор XVII столетия Монтеверди. Кардинал Сципион Бургезе, племянник папы, в знак своего восхищения и поклонения преподнес ей жемчужное ожерелье. Но она отказалась принять этот дорогой подарок и попросила кардинала подарить ей цепочку от Святого Креста. Кардинал, очарованный таким проявлением набожности и целомудрия, охотно исполнил ее просьбу.